Теперь вернемся к первой фразе этого философского изложения. Конечно, вы знаете, что она взята из Евангелия. Именно это подлинные слова апостола Иоанна, которого еще никто не отважился и не надоумился назвать еретиком или атеистом. Так мы читаем Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 18. «Бога не видел никто никогда». И те же слова в послании его, глава 4, стих 1. Именно этими словами Иоанн дает понять, что по самой природе своей Бог не может быть видим. Далее тот же Иоанн говорит, «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине». Глава 4, стих 24. И еще глава 1, стих 5. «Бог свет есть, и нет в нем никакой тьмы». Но мы знаем, что свет есть материя плюс движение. Много в Библии указаний на неведомого Бога и на огненную природу этого Бога. Во второзаконии, глава 4, стих 24, Моисей говорит «Бог есть огонь поедающий». Бог наш, огонь, потребляющий есть. Так истинно сказано, блаженный чистый сердцем, яко тии Бога узрят. К месту припомнить слова апостола Павла во втором послании к Коринфянам «Буква убивает, а дух животворит». Потому отбросим мертвую букву и догмы средневекового мышления и вожжем в себе огонь духа, прикасаясь к этому высшему понятию, и скажем себе: Бог непостижим и неоценим, иначе Он не был бы Богом. Бог Махатм Бог космический, вернее, сам космос, ибо не говорится ли, что Он вездесущ, всепроникающий, всеведущий? И также все в нем движется и дышит и имеет бытие. Все это есть в Библии. Также и в учении сказано, что люди не понимают, что означает Бог и Бодхисатва. Истинно, они не понимают. Но, как говорил великий Ориген, наш ум своими силами не может постичь самого Бога но познает отца всех тварей из красот дел и великолепия Вселенной. Так и махатмы познают божественность природы в ее зримости и незримости духовной. Сознание масс всегда требует личности для почитания и творит образ высший по подобию своему, тогда как высшее стремится во всех проявлениях к принципу.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 Иначе кажется, что элементы, из которых слагается все то, что называется сложным, существовали раньше самого начала. Ориген о началах. Вот истинно философское мышление, близкое и, я сказала бы, тождественное всем древним философиям. Истинно, если бы наши отцы церкви последовали примеру западного духовенства и принялись бы за изучение трудов великого Оригена, этого истинного светоча христианства, и догмы церковные отпали бы, как оковы и скопы железные, и церковь, тело Христово, истинно восстала бы из гроба. Ведь малые дети начинают думать логичнее наших седовласых наставников.